370. Сын мой, учитель недоволен, когда личные дела окрашивают ауру ученика и влияют на совместную работу. Нельзя людскую несправедливость и ущемление ставить вину учителю. Лучше усмотреть собственные упущения и неосмотрительность. Стандарта нельзя забывать, ибо им живут люди. потому стандарт надо учитывать. Внешние условия всегда будут дисгармоничны по отношению к свету внутри, ибо плотная и огненная в вибрациях разница. Все заботы владык — сочетать невидимое с видимым, небесное с земным, огненное с плотным. От несочетания огня с твердью погибла Атлантида. Несоответствие в жизни лично лишь отражение несоответствия планетного. К высшей согласованности на планете устремляется дух. Невозможно сосредоточиваться сознанием на кривых условиях жизни. Не выдержит. Лучше усматривать элементы строительные и гармонические и в них находить радость. Это значит равняться по хорошему и лучшему, то есть идти по вершинам. Если принять огорчение в размере уявленной тьмы, то и жить невозможно. Много несправедливости в мире. Но если бы владыки основывались на ней, то великое служение было бы невозможно. Потому действия ученика от действий людских не должны твориться в зависимости ни благодарности, ни признательности за дела свои ждать не надо. Пространственная справедливость воздаёт по делам космического воздаяния иначе реакции пространственные неизбежны и есть действие закона но лишь мало опытное сознание надеется на людскую признательность и ждёт её посланники света все были замучены растерзаны или яро преследуемы благодарным человечеством и тот кто следует моим путём должен это знать нетменно Может возникнуть вопрос: почему же именно они, не имеющие права на благую жизнь, они имеют что-то, чего не имеет идущий со мною, но они не имеют того, что имеет он? Если положить на чашу весов то и другое, что перевесит? Говорю и утверждаю, что в сознании ученика на чаше весов перевесит то и будет иметь. Если перевесит желание благ земных, будет иметь их духовных будет иметь духовны но решившие предпочесть блага земные блага света не получит ибо чаша земная перевесит не благ земных указывалось иметь но царство духа которое внутри тогда необходимое прикладывается в размере необходимости но тускло в мире истина и дух в темнице своей освобождение в том чтобы над мутью земною подняться в Царство Света. Но свет внутри, значит, возвышение Духа есть внутренний процесс от внешнего независящий. Плачь и скрежет зубовны были всегда, но убежище Духа внутри. Твердыня Духа внутри есть единое убежище и защита от сил мрака, ибо Царствие Божие внутри вас есть.